Глава восьмая. Карета Каадьютора. Вместо того, чтобы возвращаться через заставу Сент-Оно-Ре, располагая временем, сделал круг и вернулся в Париж через заставу решелье У ворот к нему подошли, чтобы узнать, кто он. Увидя по его шляпе с перьями и обшитому голунами плащу, что он офицер мушкетеров, его окружили, требуя, чтобы он кричал «Долой Мазарини!». Сначала это его лишь слегка встревожило, но когда он понял чего от него хотят, он закричал таким громким голосом что самые требовательные остались довольны. он шел по улице решелье раздумывая о том как увести королеву, потому что нечего было и думать вести ее в карете с государственным гербом вдруг у ворот дома госпожи дегеменне он заметил экипаж его озарила счастливая мысль.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 не только, и конец тебе», — сказал Д'Артаньян. По выражению лица говорившего, кучер увидел, что попал в западню и застыл, разинув рот и вытаращив глаза. Два мушкетера прохаживались по двору. Д'Артаньян окликнул их. «Бельвер», — сказал он одному, — «сделайте одолжение, возьмите у этого молодца возжи, сядьте на козлы, подвезите карету к потайной дверце и подождите меня там»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 Королева заявила, что очень устала, и прошла к себе в спальню. Госпожа де Мотвиль, дежурившая в этот вечер, последовала за нею, чтобы помочь ей раздеться. Королева легла в постель, милостиво поговорила с госпожой де Мотвиль несколько минут и отпустила ее. В это самое мгновение Д'Артаньян въезжал в Пале-Рояль в карете Каадьютора.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 — О, Ваше Величество, господин Д'Артаньян, вполне прав, — воскликнул Лапорт. Королева подумала и улыбнулась, как женщина, которой знакомо притворство. — В самом деле, — прошептала она, — Лапорт, — сказал Д'Артаньян,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 — спросила королева. — Я слышу, они идут. — Лапорт, выйдите к ним и повторите еще раз, чтобы они не шумели. — Ваше Величество, ожидайте здесь, у двери. Я встану у изголовья короля, и, если надо будет, умру за него. Лапорт вышел, королева встала у портьеры, а Д'Артаньян спрятался за полок кровати.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 крикнул Д'Артаньян. «Подними занавески в карете Ее Величества!» «Это он!» — сказал Портос. «Кучером!» — воскликнул Мазарини. И в карете Каадьютора прибавила королева. «Черт возьми, господин Д'Артаньян!» — сказал Мазарини. «Вы золотой человек!»